Разоблачение. Анатолий провел бессонную ночь, и настроение у него было припаршивейшее. Вероника, эта дряная сучка, приготовила ему очередную ловушку, и если бы он не был на чеку, все могло бы закончиться весьма плачевно. Ну, прямо актриса. Во время его последнего визита поздним вечером она вдруг сникла и срывающимся голосом призналась, что готова на условия Анатолия. но как только он снял наручники с ее руки она тут же вцепилась в него как дикая кошка хорошо что он был наготове и старый добрый шокер тут же отправил строптивую пленницу в отключку правда эта неугомонная стерва все же умудрилась серьезно ударить его и расцарапать лицом да так что ссадины пришлось обрабатывать перекисью и заклеивать пластырем увидев его красное от бешенства лицо иссеченное царапинами Макс лишь многозначительно качнул головой, при этом проведя ребром ладони по шее. Но Анатолий сам уже давно все понял. «Не будет никакого романтического вечера при свечах. Ни страстных вздохов с томными взглядами, ни разгоряченных тел. Ничего этого не будет. Эта сумасшедшая, прикованная в гараже, скорее сдохнет от голода и жажды, нежели согласится добровольно лечь к нему в постель». Музыкант устало провел пальцами по своим редеющим волосам, уныло огляделся по сторонам, отмечая царивший в гостиной бардак. Голова налилась свинцом, словно после бурной вечеринки. Глаза слепались, и проклятый сон как назло не шел. Анатолий взял скрипку, лежавшую на диване, приладил смычок. Помедлив, он начал играть, но буквально через минуту отложил инструмент в сторону. Пальцы в этот раз почему-то плохо слушались, и вместо привычной мелодии получалась какая-то билиберда. Скрип колеса в старой телеге то звучал бы благопристойней. Тяжело вздыхая, Яковлев перебрался с дивана за стоящий у окна стол. Взял старинный нож для разрезания бумаги, пристально вглядываясь в затейливые узоры на рукоятке. Затем взор Анатолия переместился на бронзовое лезвие, тускло блестевшее в утреннем свете. «Выражаясь фигурально, убивать — это способ жить», — вслух проговорил он. «Не летать невозможно пилоту, и убийцы нельзя не убить». «Интересно, как бы изменился взгляд у Вероники, если бы этот нож вошел ей в грудь?» — неожиданно подумал он, любуясь узким лезвием. От картины, нарисованной собственным воображением, музыканту даже стало жарко. Он с силой стиснул нож в руке, мысленно представляя распахнутые от ужаса глаза девушки, ее рот, превратившийся в большую влажную букву «О». Она наверняка будет умолять его остановиться, но он лишь усмехнется и будет дальше погружать смертоносное жало в ее трепещущее от боли тело. «А если серьезно?» — вдруг заговорил в нем внутренний голос — «Как ты собираешься убить несговорчивую девчонку?» «Ее можно задушить», — разлепил губы скрипач. «Веревкой, шнуром, руками, наконец». «Можно пристрелить, у Макса есть ствол, или...» Он снова посмотрел на декоративный нож и взмахнул им, как шпагой. «Имею в виду уже завтра самолет в Вену», — не унимался голос. «А тебе еще нужно решить вопрос с телом». Анатолий озабоченно потер кончик острого носа. — Да, все верно. Если убить Вронику было делом минуты, то куда девать труп? Скинуть в море? Или спрятать где-то в ущелье? Ведь кругом горы. — У тебя есть бензопила, — невозмутимо продолжал голос. — Прямо во дворе. Пускай Макс разделает ее. А останки? — Нет, — хрипло прошептал скрипач. — Это уж слишком. Отложив нож, Анатолий встал. «Колодец!» — задумчиво произнес он. «Неподалеку есть заброшенный колодец. А сверху залить цементом. У меня как раз осталось несколько мешков после укладки плитки в саду». Его размышление прервал резкий звонок. Это было так неожиданно, что Анатолий даже замер с открытым ртом. Судя по всему, у него гости. Но кто мог заявиться к нему в такую рань? Медленно переставляя ноги, Яковлев подошел к монитору видеодомофона. Его удивлению не было предела, когда на экране он увидел невозмутимое лицо Павлова. «Вот же проныра!» – прошептал Анатолий. «Как ты нашел меня, стервец? Я-то считал, что ты уже в могиле!» Он лихорадочно размышлял, как поступить. Подозревает ли адвокат его в похищении Вероники? Или раскопал что-то еще? «Макс!» — крикнул музыкант, открывая дверь. «Макс!» «Да, шеф!» — раздался голос с первого этажа. «У нас гость!» — сообщил Анатолий. Он слегка успокоился, услышав уверенность в голосе помощника. «Это тот самый Павлов. Проводи его ко мне и будь наготове!» «Окей!» — лаконично откликнулся тот. «На ловца и зверь бежит!» — промелькнула у скрипача мысль. «Может, тебя послала ко мне сама судьба?» и я убью вас обоих, тебя и эту несносную девчонку». Накинув узбекский халат, расшитый золотой вышивкой, он вернулся за стол. Спустя минуту на лестнице послышались размеренные шаги, и в гостиную вошел Павлов. «О, какие гости!» — изобразил улыбку Яковлев. «Приветствую вас, Артемий. Выпьете что-нибудь? Коньяк? Виски?» «Здравствуйте, Анатолий», — кивнул адвокат. «Благодарю». «Но в такой час предпочитаю кофе». «Увы, увы». В воздухе повисло напряжение. Ни он, ни скрипач не протянули друг другу руки в знак приветствия. Но, похоже, эта деталь этикета при сложившихся обстоятельствах уже не имела значения. «Чем обязан столь раннему визиту?» — официальным тоном поинтересовался Анатолий. «Простите, что явился без приглашения, да еще в такой ранний час?» — ответил Павлов. «Смотрю, машина во дворе. Вы куда-то собираетесь?» «У меня скоро концерт», — отрывистым голосом пояснил музыкант. «Вы ведь не для этого пришли ко мне в семь утра, чтобы полюбопытствовать, куда это я намереваюсь отправиться». «В какой-то степени из-за этого тоже», — безмятежно отозвался Артем. «Кстати, что с вашим лицом?» Анатолий криво улыбнулся. «Упал в ежевику». Очень понимаете, нужно быть осторожным, когда собираешь ежевику, — пояснил он. Стоит только оступиться, хоп, и ты уже в колючих кустах. Еще бы, — в тон ему подхватил Артем. Эта ежевика настолько коварна, что даже оставила вам синяк под глазом. Что вам угодно, — спросил музыкант с заметно похолодевшим тоном. У меня дела, знаете ли, господин адвокат. Охотно верю, Анатолий. «Возможно, я вас удивлю, но прежде чем я расскажу о цели своего визита, я бы хотел поведать вам небольшую историю об одном ушлом предпринимателе». Скрипач вскинул брови. «В самом деле, вы и правда уверены, что это может быть мне интересно?» «Не сомневаюсь. Итак, этого бизнесмена зовут Иосиф Яковлевич Бергман, и он очень удачно сошелся с мэром Южноморском. Они прямо-таки замечательно сработались». Мэр организовывал для Бергмана контракты на строительную деятельность, а тот делился с ним прибылью. Работа была поставлена на поток. Реклама квартир в новостройках, которые возводила с тахановскими темпами контора Бергмана ООО «Небеса», пестрела буквально на каждом углу. Только вот не незадача. Дома, которые строила эта строительная фирма, были хлипкие. Материал дешевый. Не соблюдались в полной мере технологии и так далее. Но разве это важно, когда речь идет о звонкой монете? И тем не менее, недавнее землетрясение расставило все по своим местам. По своим масштабам стихийное бедствие было не таким уж разрушительным, но пара домов, построенных этими пресловутыми небесами, разболелись, будто их слепили из песка. Мэр, конечно, подсуетился и все обустроил так, словно эпицентр землетрясения был именно на том месте. Только это не так. А тут еще какой-то Терентьев, директор другой строительной фирмы, нарисовался со своей принципиальностью. Мешал он сильно Бергману, клиентов перебивал, но особенно мэру досаждал. Все Олега Викторовича в коррупционных схемах обвинял. Вот решил мэр с Бергманом его убрать, что им и удалось, оставив его жену вдовой, а двух детишек без отца. хотя погибший бизнесмен хотел немного, просто делать свою работу. Он требовал честной конкуренции, чтобы все было по закону, причем свою работу Терентьев знал хорошо и дома строил на совесть. Но убийцам было плевать. Они расправились с ним, после чего захотели убить подставного директора Небес, наивную пенсионерку Раису Уланову. Она даже и не подозревала, что занимает такой важный и ответственный пост. И если бы не случайность, она бы сейчас тоже была мертва. «Вероятно, ее рано или поздно убили бы, если бы в это дело не вмешался адвокат Павлов, который в последнее время как кость в горле этим двум предприимчивым персонам. Уже второе покушение на него организовывают, а он все никак не умрет». Павлов умолк, и Анатолий промолвил с каменным лицом. «Это, конечно, весьма интересно и познавательно». «Но к чему вся эта история? Я политикой и бизнесом не интересуюсь. Я человек искусства. Если вы располагаете подобными сведениями и считаете, что они достоверны, идите в полицию». «Говорите, у вас скоро концерт?» — неожиданно спросил Артем, глядя на скрипку, которая вместе со смычком лежала на диване. «Осмелюсь предположить, что ваше выступление так и останется неотыгранным». Скрипач нахмурился. «О чем вы?» Артем сделал шаг вперед, оказавшись у стола, за которым сидел музыкант. «Я забыл упомянуть одну деталь», — проникновенным голосом заговорил адвокат. «Этот Бергман очень любит музыку, в особенности игру на скрипке. Можно сказать, это его хобби. Правда, Иосиф Яковлевич?» Анатолий побледнел, в глазах мелькнула тень тревоги. Совладав с собой, он чуть подался вперед, и холодно отчеканил. «Меня зовут Анатолий Сергеевич Яковлев, и все эти ваши домыслы...» «Это ваш творческий псевдоним, а не настоящее имя», прервал его Артем. «Анатолий Яковлев, Иосиф Бергман — одно и то же лицо, и глупо это отрицать. Вас подвело слишком назойливое ухаживание за Вероникой. Находясь в социуме, быть постоянно на людях и при этом жить двойной жизнью очень сложно. Неужели вы верили, что я не смогу выйти на ваш след?» Сейчас, в век современных технологий, интернета практически невозможно что-то скрыть. Более того, я успел пообщаться с Терентьевым и примерно знал, что из себя представляет Бергман. Ваши люди обыскали квартиру Терентьева во время налета, но не учли, что на даче у него сохранился ноутбук, на котором была часть информации о ваших делах с мэром. Также были и ваши фотографии. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить все пазлы в единую картину. «Мне оставалось только наблюдать за вами. Но как только исчезла Вероника, я понял, что вы перешли черту. Ваше болезненное самолюбие и ревность взяли вверх над логикой и трезвым расчетом. Кто-то из ваших людей по телефону угрожал прислать мне Веронику по частям, призывая вернуться домой. Неужели вы и правда верили, что я вот так все брошу и улечу в Москву?» «Послушайте», — начал разоблаченный Бергман — Но Павлов снова не дал ему договорить. «А теперь, наконец, я задам свой вопрос. Где девушка?» Бизнесмен закатил глаза. «Пожалуй, для одного утра хватит, господин адвокат», – процедил он. «На вашем участке я заметил не только автомобиль, которому, как правило, место в гараже. Вокруг расставлен садовый инвентарь, который также хранят в закрытых помещениях, газонокосилка, запасные колеса, канистры. «Вы держите Веронику в гараже? Убирайтесь!» «У меня другое предложение, Иосиф Яковлевич», — спокойно произнес Артем. «Вы освобождаете Веронику, а затем мы с вами едем в следственное управление, где вы пишете чисто сердечное признание. Уверен, вам есть что поведать следователям». Бергман расхохотался. Он откинул голову и хохотал, а его острый кадык дергался, как живой, словно еще немного, И он прорвет кожу на худой шее. Признаюсь, давно меня так никто не смешил, сказал он, вытирая выступившие на глазах слезы. Ладно, пора заканчивать этот цирк. Потянувшись к серебряному колокольчику, Иосиф Яковлевич резко встряхнул его, и через мгновение в дверях замаячила шкафообразная фигура. Убей его, Макс! скучающим голосом приказал Бергман. Этот адвокат мне до смерти надоел. Лицо Павлова оставалось бесстрастным, лишь немного сузились глаза, словно у рыси перед нападением. Он услышал за спиной отчетливый звук взводимого курка. «Повернись, красавчик», — потребовал Макс, поднимая руку с револьвером. «Я не стреляю в спину». «Возможно», — кивнул Павлов. «Равно как и ты не вонзаешь шило в человека, который не ожидает удара». Адвокат медленно развернулся, Их разделяло не больше двух метров. «Это ведь ты убил Терентьева!» Осведомился он, глядя на хмурого мужчину. Сверкающий сталью полицейский питон в его руке чуть дрогнул. «Чего ты пялишься?» Неожиданно взвизгнул Бергман. «Пристрели его!» Артем улыбнулся мертвой улыбкой. «Да, парень. Как там тебя, Макс?» «Это ведь ты командовал боевым отрядом там в парке, сам при этом оставаясь в тени». а когда я принял тебя за неравнодушного прохожего, который был готов вызвать помощь, ты от души угостил меня электрическим током. «Заткнись!» — заорал Макс. «Ну уже, пристрели меня!» Макс поднял вторую руку, придерживая рукоятку револьвера. Павлов шагнул вперед, и тут же грянул выстрел, за ним второй. Бергман замер с открытым ртом, зачарованно глядя на оседающее тело Павлова. «Ну вот и все!» Тихо выдохнул Макс, опуская питон. Иосиф Яковлевич выругался. «В какой-то момент мне показалось, что ты испугался!» Язвительно произнес он, вылезая из-за стола. Приблизившись к неподвижно лежащему адвокату, он пнул его ногой. «Да игрался, законник!» «Что теперь?» — спросил Макс. И голос его предательски задрожал. «Убийство известного юриста не входило в наши планы, шеф!» «Мне нужны какие-то гарантии!» Бергман скривился, как от зубной боли. «Опять ты за свое. Избавимся от тела, вот и все тебе гарантии. Зацементируем в колодце вместе с этой шлюхой!» Осатый посмотрел на тело Артема, затем покачал головой. «Павлов — это не какая-то девка из МЧС. Его будут искать. И наверняка он предупредил кого-то из своих, когда собрался навестить вас. Это все из области предположений!» — отмахнулся от него Иосиф Яковлевич. «Давай за дело. Вытаскивай тело наружу. Его нужно обыскать и выкинуть телефон». «Хорошо». После паузы отозвался Макс. С подозрением, глянув на тело Павлова, он добавил. «Пожалуй, не мешало бы сделать контрольный. Этот проныра уже два раза избегал смерти. Вдруг он снова воскреснет. Он может быть без сознания». «Делай, как хочешь», — равнодушно ответил Бергман. Про себя он уже похоронил Павлова, и его мозг был занят другими проблемами. Пожалуй, пора уделить время Веронике. Он уже собрался спуститься вниз, как неожиданно прозвучал разъяренный вопль Макса. Предчувствуя недоброе, Иосиф Яковлевич обернулся и от увиденного едва не лишился чувств. Труп Павлова внезапно пришел в себя и теперь выворачивал руку Макса, сжимающую револьвер. Раздался еще один выстрел. Пуля угодила в стену, пробив дырку в одной из фотографий Бергмана, где он был запечатлен в пурпурном смокинге со скрипкой в руках. «Падла!» — хрипел Макс, изо всех сил пытаясь вырваться из схватки адвоката. Палец вновь непроизвольно нажал на спусковой крючок, и револьвер прогрохотал в четвертый раз. На этот раз пуля ушла в потолок, украшенный ручной лепниной из гипса. «Мать твою, он словно заговоренный!» в ужасе подумал Иосиф Яковлевич. Первой его мыслью было броситься на помощь телохранителю, но в последний момент внутри него что-то дрогнуло, и Бергман, спотыкаясь, торопливо заспешил вниз. Оставалось только надеяться, что Макс все же разделается с Павловым. Даже если адвокат жив, он наверняка серьезно ранен, и перевес будет на стороне Макса. Оказавшись внизу, Иосиф Яковлевич уже потянулся к двери, как вдруг его осенила догадка. «Нужно проверить, насколько безопасно вокруг. Такой человек, как Павлов, наверняка подстраховался и приехал не один». С этими мыслями он подошел к высоченному мексиканскому кактусу, рядом с которым был вмонтирован в стену монитор, и включил его. Тут же вспыхнула разбитая на сектора обзорная картинка, и взгляд Бергмана устремился в квадрат, камера которого фиксировала происходящую у ворот его собственного особняка. Неподалеку была припаркована голубая Ауди, рядом с которой стоял крепко сбитый мужчина. Поглядывая на дом, он с кем-то разговаривал по телефону. «Проклятье!» — выругался Иосиф Яковлевич. Наверняка этот парень слышал выстрелы и сейчас вызывал подмогу. Паника захлестнула его, как стремительная волна, не давая возможности глотнуть воздуха. «Что делать?» «Бежать? Куда? В чем? Прямо в халате? Твои документы в машине, как и бумажник!» Внезапно заговорил внутренний голос. «Все кредитные карточки тоже там. Езжай на границу с Абхазией. Рядом Грузия. Шанс есть!» «Есть!» — вслух проборчал Иосиф Яковлевич. «Только очень маленький. А как же Вероника?» Мысли о запертой в гараже девушки вернули его в реальность. и Бергмана вновь охватила яростная ревность. «Не доставайся же ты никому!» — шевельнулось в голове бизнесмена. Конечно, уже ни о каком колодце не могло идти речи, но есть другой способ. Бергман быстро оглядел вещи, сваленные возле гаража, и его взгляд остановился на газонокосилке, рядом с которой стояли алюминиевые канистры. «Да, сейчас бензин был как нельзя кстати». Тут же лежали принадлежности для шашлыка, и бизнесмен, подхватив каминные спички, сунул их в карман. На то, чтобы облить гараж со всех сторон, ушло около минуты. В канистре еще оставался бензин, и он, недолго думая, забежал в дом, принявшись поливать им просторный холл. Хватило и на дверь. От легко воспламеняющейся жидкости резало глаза. Но Иосиф Яковлевич мужественно терпел. Наверху еще слышались звуки борьбы, и он лишний раз убедился в правильности своего решения. Каждый, как говорится, за себя. И если вдруг победу одержит Павлов, то внизу его ждет неприятный сюрприз. Ну а если победителем окажется Макс, то на все воля Божья. Сможет вырваться из огненного плена, хорошо? Нет, такова его незавидная судьба. С тихим шорохом спичка чиркнула по шершавой поверхности коробка, и в следующее мгновение вверх взметнулись оранжевые языки пламени. Как в тумане, Бергман вышел из дымящегося дома и заковылял к гаражу. Еще одна спичка, и теперь огонь жадно лизал залитые бензином стены. И хотя гараж был построен из кирпича, который, как известно, не горит, Иосиф Яковлевич надеялся, что с задачей прекрасно справится проникающий внутрь дым. Еще со времен школы он хорошо помнил, что именно дым при пожарах чаще всего бывал губительным для всего живого. На один-два вдоха, и человек теряет сознание, тогда как при ожогах еще есть шанс выжить. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит крики девушки. И губы Бергмана изогнулись в злорадную хмылки. Нажав на кнопку пульта управления воротами, он быстро сел в свой красный майбах, двигатель послушно взревел, заиграло радио, настроенное на волну ретро. «Если вдруг тебе взгрустнется...» послышался назидательно проникновенный голос Антонова. «То грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего». «Символично», — усмехнулся Иосиф Яковлевич, в нетерпении надавливая на педаль акселератора. Наконец ворота открылись, и он увидел того самого темноволосого мужчину, который торопливым шагом приближался к коттеджу. «Ну нет», — рявкнул бергман утопив ногу в педаль автомобиль рванул с места по касательной задев незваного гостя который едва успел отпрянуть в сторону взвизгнув шинами иномарка унеслась прочь оставляя за собой шлейф пыли шамиль поднялся потирая ушибленный бок затем его взор переместился на дом из окон которого клубил густой дым и он заспешил внутрь Однако, как только он открыл дверь, ему в лицо тут же ударил нестерпимый жар. Весь холл уже был охвачен пламенем. Между тем откуда-то сверху прозвучал новый хлопок, и Шамиль выбежал наружу. Схватив пустую канистру, он ударил ею окно. Зажмурился, чтобы избежать попадания осколков, которые разлетелись сверкающими льдинками. «Хорошо, что решеток нет», — подумал Шамиль, продолжая орудовать канистрой. Когда проем в окне оказался достаточным, чтобы пролезть внутрь, он, подтянувшись, быстро проник в дом. Набрав в легкие воздуха, Шамиль начал подниматься на второй этаж, щурясь от выжигающего глаза дыма. Тем временем схватка продолжалась. Плечо Артема, задетое очередной пулей, онемело, куртка быстро пропитывалась кровью. «Когда же ты сдохнешь?» В бессильной ярости прорычал Макс. Елозе на полу, он тщетно пытался навести ствол револьвера на адвоката, но активное сопротивление Павлова не позволяло ему как следует прицелиться. Артем чувствовал, что силы постепенно покидают его, но, стиснув зубы, удвоил усилие. Слишком высоки были ставки в этой игре. Прижав руку киллера, который тот держал оружие, он, нависнув над ним, силой саданул лбом в лицо. Макс издал хрюкающий звук, Из свернутого на бок носа хлынула кровь. Ребром ладони адвокат ударил по запястью соперника, затем еще раз. Наконец пальцы Макса разжались, выпуская питон. «Ты все равно!» Плюясь кровью, выдавил он. «Сдохнешь здесь!» «Это спорный вопрос», — устало ответил Павлов. Откинув револьвер под диван, он медленно выпрямился. Следом поднялся Макс, шатаясь, словно пьяный. Потянувшись к столу, он схватил нож для разрезания бумаги. Неуклюже взмахнул, но Павлов увернулся. В комнату стали просачиваться струйки дыма, но ослепленные поединком мужчины, казалось, не замечали этого. Еще один выпад, и бронзовое лезвие прочертило борозду на рукаве адвоката. Отступая, Павлов едва не споткнулся об диван, бросил короткий взгляд, остановив его на скрипке, на которой еще полчаса назад играл Бергман. Артем успел выставить ее словно щит перед собой, и новый колящий удар пришелся прямо в корпус музыкального инструмента. На полированной поверхности деки образовалась глубокая вмятина. Макс замахнулся, но Павлов вновь уклонился от ножа. В следующую секунду он сам перешел в наступление, обрушив скрипку на голову убийцы. Изящный корпус скрипки разлетелся в дребезги, лопнули струны. Макса шалело хлопал глазами. По его лицу, деля его надвое, заструился ручеек крови. Из глотки вырвался сиплый вздох. Артем ударил вновь, и тот выронил нож. Адвокат посмотрел на измочаленную скрипку, от которой остался лишь гриф с завитками струн. Размахнувшись, он хряснул им по голове киллера, и тот, как подкошенный, рухнул на пол. Артем посмотрел на остатки скрипки. «Ты не заслужила такого обращения». Только и сказал он, отшвырнув гриф в сторону. «Тёма!» Он обернулся, покачиваясь. Раненое плечо, набухая от крови, продолжало пульсировать болью. «Елы-палы!» Пробормотал Шамиль, внимательно осматривая друга. «Ты цел?» Артем кивнул. «Отдельное спасибо за бронежилет!» Произнес он и, морщась от боли, снял куртку. На кевларовой поверхности жилета виднелись две вмятины от пуль. Правда, ощущения не из приятных, словно в тебя бревно врезалось. Возможно, ребро сломано. Я предупреждал, что нужно было идти вдвоем, пробурчал Шамиль, осматривая рану на плече Артема. Пройти! Там внизу все в огне. Скоро весь дом превратится в факел. Только не по лестнице. В окно? Коротко спросил Павлов. Именно. Я еще не нашел Веронику, сказал он. «Но мне кажется, она в гараже». «На этот ублюдок облил гараж бензином и поджег», — сказал Шамиль. «А сам дал дёру, едва успел от него в сторону отскочить». Артём схватил бесчувственного Макса и потащил к окну. «Что ты делаешь?» — удивился Шамиль. «Нам бы самим в пору спасаться». «Он важный свидетель. Помоги мне». Друзья уже начали перекидывать ноги убийцы через подоконник, как он приоткрыл веки. «Прыгай!» скомандовал Павлов, заметил, что Макс пришел в себя. «И без выкрутасов, если я с тобой еще миндальничал, мой друг церемониться не будет». Макс уже открыл рот, словно собираясь что-то возразить, но тут же закрыл его. Тяжело дыша он перевалился за окно, плюхнувшись прямо на газон. Следом спрыгнул Павлов, за ним Шамиль. «Где она?» – спросил Артем, хватая Макса за шиворот. «Говори». «Только что тебя вытащили из огня. Сделай хоть раз доброе дело». «Она в гараже», — разлепил губы тот. «Я не трогал ее. Это все шеф. Бергман». Павлов посмотрел на охваченный дымом гараж. «Я уже вызвал пожарных», — сказал Шамиль. «Пока они доедут. У тебя есть в машине огнетушитель?» Шамиль хлопнул себя по лбу и побежал к воротам. «Здесь есть болгарка». подал голос Макс, размазывая по лицу кровь. «Аккумуляторная!» «Что ж, неплохая идея», — заметил Павлов. «Неси ее сюда да поскорее». Спустя несколько минут огонь вокруг гаража был потушен, после чего Павлов включил болгарку. Завизжал диск, вспарывая стальную дверь, снопы искр разлетались в стороны. Мали бога, чтобы она была жива», — мрачно заметил Шамиль. Макс благоразумно промолчал. Он уже понял, что безнадежно проиграл, и теперь вныло кусал губы. Наконец, дверной замок был вырезан, и Артем вошел внутрь, помахал рукой, разгоняя остатки дыма. «Вероника!» Где-то вдалеке послышались звуки сирены. Павлов шагнул вперед, всматриваясь в неподвижно лежащую фигуру на полу. «Вероника!» Подбежав, он упал на колени, осторожно потрогал шею пленницы, с облегчением почувствовав пульс. «Вероника, очнись!» Девушка подняла голову, и сквозь спутанные волосы он увидел, как она выдавила слабую улыбку. «Артем, ты все-таки пришел!» «Шамиль, болгарку!» — крикнул адвокат, заметив наручники на исцарапанном запястье Вероники. «Я думала, что слышу твой голос во сне!» произнесла она, и глаза ее наполнились слезами. Павлов обнял ее, крепко прижав к себе. «Все хорошо», — успокаивающе шепнул он, «все позади».